кавалерийских дивизий Буденного, три конных бригады, три конных полка и два отдельных пехотных полка. На Харьковском направлении действовала 14-я армия в составе двух стрелковых дивизий, около 8 тысяч штыков, 40 орудий и 500 сабель. На фронте константиноград кабеляки действовали части особой армии одна дивизия,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 выбившихся из сил многоверстным отступлением, жестокими непрерывными боями и всевозможными лишениями. Параллельно преследуемые красной конницей отходили добровольческие полки, увозя за собою своих раненых. Артиллерия и обозы вязли в непролазной грязи, их с трудом приходилось вытаскивать войскам. Люди сутками не спали и не ели,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 Отходя с боями из района Деприрадовка, Дебальцева, к 17 декабря заняла первым полком район Чистякова, где с утра начался бой. Красные наступали с востока, запада и юга. Второй и третий полки этой дивизии и стрелковый полк первой кавказской дивизии были в районе Иванова-Орловка, южнее Дебальцева. Откуда третьему полку приказано было двинуться на рассыпную. Вторая дивизия вела бой с тремя пехотными и двумя конными полками красных у Давид Орловки, 15 верст северо-западнее станции Сердитая, и к вечеру отошла в район Алексеева Орлова, откуда ей было приказано сосредоточиться в районе станции Сердитая. Дроздовская дивизия получила приказание сосредоточиться в районе станции Харциск. В эти дни приехал навестить меня начальник английской миссии генерал Холман. Я был с ним в приятельских отношениях, очень доброжелательный и весьма порядочный человек. Он был чрезвычайно смущен крупной переменной политики главы английского правительства. В газетах только что появилась речь Ллойд Джорджа нам явно враждебное. Я указал генералу Хольману на то тяжелое впечатление, которое речь эта произвела в армии. Ее толковали как измену нам в настоящие тяжелые дни. Позвольте говорить мне с вами, как с другом, все то, что ваше правительство сделало для нас, всю ту большую материальную и моральную помощь, которую Англия оказывала нам последние месяцы, наша армия знала И симпатии к Англии все более росли. Теперь неизбежно должны наступить разочарования и естественное озлобление. Едва ли, независимо от внутренней политики Великобритании, это в ваших интересах. Наше положение весьма тяжело. Однако, не безнадежно. Готовясь к продолжению борьбы, мы в то же время должны принять меры, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Я недавно писал генералу Деникину, что нам необходимо войти в соглашение с союзниками об эвакуации семей офицеров. Офицер не может хорошо выполнять свой долг, когда он поглощен заботами об участии своей жены и детей.